Глава восьмая. «Счастливого Рождества, Джо!» Джефф и Велери заглянули в кафе утром раньше всех остальных. Джефф утверждал, что полюбил рыбалку, потому что терпеть не мог встречать утро в заперти. Велери говорила, что ей приятнее заниматься йогой сразу после восхода солнца. Эту пару определенно соединили на небесах. Велери рассказывала что-то о приветствии солнцу. Но Джо почти ничего не слышала. Она могла думать только об открытке и о свидании в 2 часа дня. Рождество — один из самых волшебных дней в году. Но принесет ли оно волшебство и в ее жизнь? Когда часом позже пришла Хильда, начались объятия и поздравления. Джо как раз выставляла на улицу штендер с объявлением о том, что кафе закрывается ровно в 10 часов утра и откроется на следующий день утром. Джо думала о том, чтобы не закрывать кафе подольше, но после открытки она решила в кои-то веки поставить себя на первое место. «Завтра у тебя будет хлопотливый день», — сказала Хильда, обнимая Джо. «Люди будут выстраиваться в очередь, чтобы отдохнуть у тебя от дня подарков». «Чем больше народа, тем веселее», — ответила Джо. «Я люблю, когда много посетителей. Что вам принести?» «Мне ничего, моя дорогая. Я пришла только для того, чтобы узнать, могу ли я тебе помочь с пирожками». Мэдди и Энджи уже спустились в бухту для серфинга. Энджи захватила еще и одеяло на тот случай, если кто-то забудет полотенце или теплые накидки. «Ты же знаешь, что в это время года море очень холодное». Джо улыбнулась. Небо было ясным и ярким. Но этим утром... Иньи лег на тротуары, и зимний холод уже заключил Солдхевен в свои объятия. Джесс уговорила меня принять участие в заплыве в следующем году. Тогда тебе следует считать сегодняшний день своим посвящением. Смех Джо наполнил пустое кафе с его красиво украшенной и освещенной рождественской елью, натянутыми на стенах гирляндами, ярко-зеленым астролистом с красными ягодами — на меловых досках, пока пустовал угол, в котором она собиралась поставить беседку еще для одной счастливой пары местных жителей, выбранных для свидания вслепую. Тогда это значит, что и все остальные должны принять участие в следующем заплыве, включая вас. Моя дорогая, я уже участвовала в нем. Не может быть. «Может, может», Хильда улыбнулась. «Ровно шесть лет назад Энджи участвовала вместе со мной. Твои дед и бабушка были нашими щедрыми спонсорами и всех кормили». «Так значит, они сами не плавали?» «Думаю, нет». Джо и Хильда обменялись заговорщическими взглядами. «Возможно, мы должны их убедить принять участие в следующем заплыве». До десяти часов утра оставалось всего несколько минут поэтому Джо выключила свет, убедилась в том, что духовку она тоже отключила. Она взяла контейнеры со сладкими пирожками, отдала несколько контейнеров Хильде. Они вышли из кафе, и Джо заперла дверь. Через четыре коротких часа она вернется сюда, чтобы встретиться с незнакомым мужчиной на этом самом пороге, и кто знает, что тогда случится. Хильде не хотелось идти по пляжу, поэтому они направились к бухте, более длинной дорогой, мимо озера, вверх по холму и до просторной парковки, которая была забита машинами. Приехала и местная пресса, и автомобиль местной радиостанции. Кое-кто даже оделся нарядно, готовясь к тому, что их будут снимать. Это невероятно, Джонни не могла поверить, что событие собрало такие толпы. Так бывает каждый год. Хильда с гордостью улыбнулась. «Джоа!» — это был Стив. Он бежал к ней, одетый в джинсы и свитер. «А где же плавки?» — подразнила она его. «Не волнуйся, я разденусь, когда придет время». «Мы будем ждать», — игриво сказала Хельда, как будто скинула сорок лет, а потом отправилась на пляж Кэнджи, которая стояла возле раскладного стола с едой и напитками. «Она к тебе неравнодушна». Джо улыбнулась. «А есть равнодушные?» Стив приложил руку к груди. «Я привлек твое внимание, потому что...» «Взгляни вон на того мужчину!» Он кивнул в сторону, и Джо проследила за его взглядом. «Мы с ним знакомы?» Она понятия не имела, кто это такой. «Нет, вы не знакомы». Но до него дошли разговоры о вечерах любви в кафе, и он расспрашивал о владельце. «Я рассказал ему о тебе», и он сказал, что хотел бы арендовать кафе на один вечер. Стив нагнулся к Джо и прошептал ей на ухо, чтобы сделать предложение. Предложение руки и сердца? Судя по всему, да. Ему рассказали о вечерах любви кафе в конце пирса, а его вторая половинка родом из приморского города. Там, правда, пирса нет, поэтому он подумал, что это будет идеальное место. Джо просияла. «Я польщина! «Ты это заслужила! Удивительно, чего ты сумела добиться, как ты заботишься о других и делаешь их счастливыми!» Она почувствовала, что краснеет при мысли о собственных планах на этот день. «Идем, а не то заплыв начнут без нас, если мы не поторопимся. Нам лучше спуститься вниз». Увязая в песке... Джо доставила остальные контейнеры со сладкими пирожками. Угощения расставили на складных столиках, которые удерживались на месте камнями и оттяжками. Хильда руководила людьми, чтобы установить какое-то подобие порядка. «Привет, Джо!» Чарли бежал по песку впереди родителей. Его красная пальтишка явно стала ему маловато, особенно в такую погоду, требовавшую многослойные одежды но оно, по крайней мере, не позволило ему затеряться в толпе. «Угадай, что я получил на Рождество?» «Санта приходил?» «Конечно!» Мальчик пожал плечами, как будто в этом не могло быть никаких сомнений. «Он принес мне самую лучшую вещь на свете!» «И что же это такое?» Чарли не мог сдержать улыбку. «Когда я проснулся, мама была дома». Судя по всему, отношения Бена и Лорны наладились, и Джо помахала им рукой. «Что ж, Чарли, думаю, это самый замечательный подарок. А еще я получил набор лего, шоколадные монеты, носки и новую кружку со снеговиком. Тебе очень повезло». Чарли убежал поздороваться с друзьями, а Джо поболтала немного с бенном и Лорной. Пришел почтальон Фрэнк, и познакомил Джо со своей женой Николой. Би, хозяйка закусочной, развеселила ее, рассказав, что Грант собирается открыть закусочную 1 января для всех, кто мучается похмельем. К Джо подошла и Мэйзи, ушедшая на заслуженный отдых до января. Джо надеялась, что к тому моменту, когда она организует для нее свидание вслепую, девушка отдохнет и будет готова впустить в свою жизнь что-то новое. Люди постепенно заполняли берег бухты. Погода была декабрьской, но мягкой, с тихим ветром и зимним солнцем. Люди делали селфи, желали друг другу счастливого Рождества, делились впечатлениями о сезоне. «Вы все такие смелые», — сказала Джо, когда Джесс подошла поздороваться с ней. «Скорее сумасшедшие!» «Ну-ну, док», — вмешался Джефф. «Мы собираем неплохие деньги, и подумайте о сладком пирожке после заплыва и, возможно, о чашке горячего шоколада». «Звучит божественно», — ответила Джесс и повернулась посмотреть на волны, но ее отвлекли. «Боже мой, вы только посмотрите на Стива!» Джо обернулась и увидела, что Стив подпрыгивает на месте, чтобы не замерзнуть. На нем были только плавки с изображением Санта на серфе, и красная шапка Санты. «Он должно быть заледенел. Я в пальто, в перчатках и шарфе, а еще на мне джемпер и топ, но мне не хочется снять ничего». От Джонни укрылся одобрительный взгляд Джесс, которым она окинула Стива с головы до ног. Пловцов становилось все больше, многие уже начали раздеваться. У Джесса оставалось не больше десяти минут, чтобы присоединиться к ним и снять свой пуховик. Джопа обещала, что будет поблизости, чтобы подбадривать ее. Певцы допели «Радость для мира», начали «Пусть идет снег», и зрители в бухте стали им подпевать. Джо тоже прониклась всеобщим настроением и запела песни, которые помнила с детства. Обернувшись, она увидела потрескивавший вдали рождественский костер. Вскоре Джо почувствовала идущее от него тепло. Костру определенно обрадуются все те, кто решился бросить вызов океану. К тому времени, когда голос из громкоговорителя объявил, что до начала рождественского заплыва в Солдхевене осталось пять минут, спасатели уже заняли свои места вдоль маршрута, чтобы обеспечить безопасность пловцов. Мужчины, женщины и дети подошли к воде, а зрители расположились по обе стороны от них. Джо стояла на песке рядом с Хильдой, а те, кто надел резиновые сапоги, спустились на мелководье, чтобы поддерживать участников заплыва. Все присутствующие, улыбаясь, хором начали обратный отчет, начав с десяти и закончив криком «Марш!». Пловцы вбежали в ледяную воду. Казалось, это был единственный способ не отступить. Джо не представляла, насколько вода холодная, но понимала, что если не побежать, то в воду никогда не войдешь. Она рассмеялась, глядя на лица некоторых пловцов. На них было написано выражение страха, ощущение необычности и смелости поступка, осознание принадлежности к этой замечательной общине. Джо увидела, как Стив и Джесс смеются. Он облил ее с головы до ног, когда она остановилась там, где вода доходила ей до середины бедер. Джо подбадривала ее до тех пор, пока Джесс не нырнула в набегавшую волну и не вынырнула с широчайшей улыбкой. Многие пловцы были в шапках Санты. Мэдди и Дэн оделись, как рождественские эльфы. Они вбежали в воду, держась за руки. Некоторые из их друзей оделись снеговиками. Кое-кто надел костюм рождественского крекера, Их головы высовывались из костюмов труб, прикрывавших тело. Джо решила, что они помешают им плыть. Наблюдать за заплывом было очень необычно, и Джо еще никогда в жизни не проводила утро Рождества так весело. Плавать в ледяной воде океана с его приливами и течениями было довольно опасно, и поэтому большинство людей вошли в воду и быстро вышли, сменив ледяную ванну на комфорт суши. Зрители поздравляли каждого пловца. Хильда и Велери каждому давали полотенце или одеяло, чтобы согреться. Билли и Джефф раздавали горячие напитки. Джо угощала круглыми сладкими пирожками проголодавшихся местных жителей, которые уже говорили о том, чтобы повторить заплыв на следующий год. Это событие стало одним из лучших, в которых Джо имела честь принимать участие. Они смогли собрать больше двух тысяч фунтов для хосписа и показали, чего могут добиться люди, если будут действовать сообща. Но к тому времени, когда Джо ушла из бухты, как раз запели «Желаем вам счастливого Рождества» и шла по дорожке к своему дому, она была готова к чему-то совершенно другому. Пришла пора выяснить, с кем же она встретится в кафе в конце пирса. Джо пыталась вставить в уши серьги спирали, которые мама сделала специально для нее и прислала на Рождество. Она долго стояла под горячим душем, согреваясь после леденящего холода пляжа, и вымыла волосы самым дорогим шампунем. Потом она трижды сменила наряд, прежде чем остановить свой выбор на уютном трикотажном платье цвета бургонского вина длиной чуть выше колена. Джо надела плотные колготки и сапоги до колен. Брызнула на себя любимыми духами Шанель, которые бабушка и дед в этом году подарили ей на день рождения. Ей пора было идти. Неужели она действительно это сделает? Встретиться с незнакомцем, по крайней мере, так думала Джо, чтобы пойти с ним на свидание вслепую. Сердце гулко стучало у нее в груди. Пока не передумала, Джо схватила ключи и телефон и вышла из квартиры. Она спустилась с холма, прошла мимо знакомых по-зимнему пустых садов. В окнах неярко светились рождественские огни. Семьи собирались за праздничным столом. Над остроконечными крышами виднелась городская рождественская ель. Ее цветные теплые огни контрастировали с зимним холодом. Джо дошла до начала пирса, пустого в это время дня, и тут почувствовала, как ей на нос опустилась снежинка. Она едва в это поверила. В этот день снега не обещали, но за первой снежинкой она почувствовала вторую, потом и третью. Джо засмеялась и словно сумасшедшая закружилась на одном месте. А что, если не только она сошла с ума? Что, если тот, кто присылал ей открытки, был безумцем, заманивавшим ее под фальшивым предлогом. Джо отругала себя. Что-то гнало ее вперед, то ли чувства, возникшие в глубине души, то ли падавший снег. Но она продолжала идти по деревянным доскам, которые скоро покроет белый ковер, если снегопад не прекратится. Только подойдя ближе к кафе, пытаясь понять, ждет ли ее уже кто-нибудь, Джо увидела внутри свет. На окнах переливались огнями гирлянды. Изнутри доносилась рождественская музыка. Медленно приближаясь к двери, Джо разглядела беседку, установленную в углу. Она была украшена серебристыми ёлочными игрушками. Тёмно-красные калы сплетались с нежными белыми розами. Зелень и еловые шишки были как будто покрыты изморозью. Внутри беседки стоял столик, покрытый белоснежной скатертью. На нем возвышалась большая цветочная композиция и скал, и роз. Столик был накрыт на двоих. Это была самая романтичная обстановка, которую когда бы то ни было видела Джо. И все это было для неё. Только один человек знал, как установить беседку.